Это только принято считать. Мол, мысли быстрые. На самом же деле, когда человек от погони убегает, никакая даже самая тревожная мысль догнать его не в стояние. Одна узкая улочка, другая — поворот. Живем, брать колдуна проклятого! Крик сзади. — Колдун, это я! — почему-то радостно подумал комиссар и уткнулся в забор. Перелез. Там опять улица. Этот город был очень удобен для погонь по нему можно было мчиться бесконечно. Поворот, иуди-уди люди, люди с обнаженными мечами впереди, обернулся, и сзади обнаженные мечи заподнял. А может, это все-таки будущее, и о нем колдуне проклятым уже сообщили всей полиции города, догнала-таки комиссара одинокая мысль. Впрочем, колдуны и полиция — это очень странное сочетание. Дальше мысль уже не думалась. Отстала она, как только комиссар увидел между домами узкий проход, бросился туда, а там улица, по ней вниз, быстрей, быстрей, какие уж тут мысли. Вдруг тот схватил гарда за руку. «Суда — суда тот горячо шептал в самое ухо. — Сюда прячьтесь, я, друг Ришар. Ришар — подозрительный человек, почему, он действительно друг? Нет времени на раздумье Ришар втащил комиссара в дом и захлопнул дверь. С умрадом не воняет, наоборот, пахнет приятно, как в церкви. Темное помещение без окон, полумрак, свеча на столе, свечаные на полумраке полумрак и тень Ришара. Сюда крикнула тень, только жни-жни-жни-жни поздно. Нога почувствовала пустоту, и Гарт не успев испугаться рухнул в пол Крышка над ним захлопнулась. Оставалось ждать, окажется ли Ришар предателем, подло заманившим его в ловушку, или, наоборот, другом, который спасет от преследователей. Есть темень, к которой глаза могут привыкнуть, и они не ощущают себя лишним. Скажем, природа никогда не дарит такой мглы, которой невозможно было бы ничего разглядеть. Ох, человек и здесь победил природу, создав темноту абсолютную, которой глаза никогда не смогут приспособиться где они попросту не нужны. Это безжалостный мрак подземелий и подвалов, корабельных трюмов и тюремных камер. Такую черноту гард ненавидел. Она действовала на нервы. Комиссар нащупал лестницу, поднялся по ней, Он был убежден, что люк подвала окажется запертым, но нет, он довольно легко поддался. Гард слегка приподнял крышку и услышал голоса. Молодой, как показалось комиссару испуганный, спрашивал, «Так вы, брат Ришар, проповедник?» Ему ответили разгневанно, «И ты посмел войти в мой дом?» Комиссар узнал голос Ришара. Раздалась тишина. Отсюда, из темноты, мир воспринимался именно так, тишина раздалась «Только что сюда вбежал колдун!» «Это уже явно», — говорил начальник. Во все времена и эпохи голоса начальников звучат одинаково. «Ко мне в дом!» — удивился Ришар. «Вы оскверняете дом проповедника такими подозрениями? Вы подозреваете, что я скрываю колдуна? Ну что ж, идите, проверяйте!» Вот по глазам гарды ударил свет, и это Ришар Настюш распахнул дверь дома. Вошедшие мужчины, говорили неуверенно, даже роб.